Глава двадцать седьмая «Ты знал?» – тихо спросила Эвелина, тоскливо глядя в окно. «О чем именно?» – отозвался Таларик, с тревогой посмотрел на супругу. Когда Айгвард ушел, он, вернувшись в палату жены, застал ее в таком подавленном состоянии, что готов был прибить мерзавца за то, что довел Эвелину. Костеряна все лады Айгварда напоил супругу успокаивающим настоем И только через час она потихоньку начала приходить в себя. «О том, что Криста остался в мире бездны?» Спросил, но так как Эвелина не ответила, продолжил. «Да, его друг сказал мне. До этого даже не догадывалась о таких тонкостях с кровью. И я, кстати, не знал, что в банке нет крови Ленара, и ты записала его как пасынка». «Я его дочери». Эвелина апатично посмотрела на супруга. «Об этом, да, конечно, знал. Я же постоянно читаю вестники. Кристин — немалая фигура в вашем королевстве и занимал высокий пост. Писали о каком-то заговоре, но кто именно виновен, я так и не понял». «Любовник Вигдис». М -м, «Вигдис — это глава конкурирующего рода?» — уточнил Талрик, и Эвелина кивнула. Когда Вигдис судили, Крейстен выступал в руле обвинителя и настаивал на смертной казни. Ее любовник затаился на некоторое время и после нанес удар, отомстил. «Благо сны. бедный ребенок!» Эвелина, всхлипнув, вытерла со щек слезинки. «Она ведь была совсем малышкой!» Некоторое время, помолчав, продолжила. «Знаешь...» «Мне страшно подумать, что было бы, если бы кто-то узнал о Линаре. Какой опасности мы бы подвергались? Я даже не могу представить, что было бы со мной, если бы Линар... «Тише, ну что ты!» Талрик обнял заплакавшую супругу. «Все хорошо, твой сын в безопасности, и о нем никто не знает». Эвелина, всхлипнув, вскинула на мужа заплаканные глаза и не успела ничего сказать, как Таларик грустно усмехнулся. Ты ведь расскажешь Айгварду. Кристона не спасут и без крови Ленара. Чтобы Крис не сделал, как бы я ненавидела его, но промолчать я не могу, понимаешь?» Талрик с грустью посмотрел на жену и, убрав от ее лица выпившийся локон, спросил. «Ненавидишь?» «Это вряд ли, Лина. Не отрицай». Он поднялся на ноги и бросил еще один пронзительный взгляд на жену. «Я приглашу к тебе, Айгварда». «А ненавижу ли?» спросила сама у себя Эвелина, когда дверь за супругом закрылась и, прикусив губу, горько заплакала. Когда явился Айгвард, она успела успокоиться и кое-как осмыслить то, что он рассказал. Но Эвелине было страшно до жути, до трясущихся рук открывать ему тайну. «Вы должны мне поклясться, Трел, в том, что услышанную от меня тайну Вы никогда не расскажете ни единой душе, ни словом, ни делом, ни намеками. Принесите мне клятву, трел Потребовала решительно и молча наблюдала за тем, как Айгвард, чуть прищурившись, достал клинок, рассек им ладонь и, когда вниз на пол закапала кровь, начал говорить. И «Я клянусь, что никому ни единой душе не расскажу о том, что у Треи и Велины есть сын, и зачат он был от Релла Кристина. Ханцей, клянусь эфиром». Бело-серые искорки сорвались с ладони мужчины и устремились к каплям крови, пронесили их и сушая, чего те, зашипев, превратились в крохотные облачка пара. «Вы знали?» – ошарашенно выдохнула Эвелина. «Скажем так, был не до конца уверен». Усмехнувшись, Эгвард прикрыл на миг глаза, залечивая себе порез. «Так, значит, поэтому и рассказали мне о том, что случилось с Крисом. Вы... да вы манипулировали мною, моими чувствами!» Задохнулась от ярости Эвелина. «Он скучал, он, бедный, не жил!» «Вы ошибаетесь!» Зло сверкнув глазами, прервал Эвелину Айгвард. «Я не мог знать точно, и не забывайте, неизвестно, получится ли вытащить Кристона». «Сегодня шестой день, как Крис находится в мире бессны, и кровь вашего сына нужно еще привезти. Вы ведь уже успели его спрятать, разве не так?» Открыв рот, чтобы обличить Айгварда во всех грехах, чтобы излить на него свою ярость и гнев, Эвелина, не проронив ни слова, отвернулась, продышалась и после попросила. «Позовите моего супруга, он отвезет вас к Линару". Остаток дня Эвелина провела, сходя с ума от тревоги и неведения, но к вечеру ее отвлек внезапный посетитель. «Вас пришел навестить Трел Микарт. Говорит, что он ваш коллега», — оповестила медсестра. «Просить?» Вот о ком Эвелина не вспомнила, так о своем новом ухажере. Отогнав мимолетную вспышку стыда, быстро привела себя в порядок, и когда Микарт вошел, встретила его улыбкой. «Благостные!» Мужчина, присев на край постели, держал ее ладони в своих и взволнованно вглядывался в лицо Евелины. А она, она почему-то отводила взгляд. «Я так волновался за тебя, узнавал, как твое самочувствие, но, увы, навестить не мог. Ты же не попрекнешь меня». «О чем ты?» – удивилась Евелина. «Конечно нет». «Я пытался к тебе пробиться, но твой супруг постоянно был здесь. Помню твои слова о ваших непростых отношениях, но...» не надо прервала его Эвелина. «Не оправдывайся. Тем более я была не в том состоянии, чтобы принимать посетителей». Проговорила, заметив, как помрачнел взгляд Микарда, торопливо добавила. «Мне как женщине важно выглядеть хорошо, а как очнулась и была в таком состоянии, что пугала саму себя в зеркале». «Лина». Укорестненно протянул Микард. «Ты для меня всегда прекрасна». Мужчина, поцеловав ладонь Евелины, посмотрел на нее так, что у нее сердце защемило. Тревога, волнение, нежность сквозили в его глазах, и Евелине показалось, что где-то глубоко кроется искорка любви. Ей вдруг стало стыдно, что она за эти дни не вспомнила о нем, да и не хотела встречи. Стыдно, что сердце и душа не откликаются на его взгляды, его присутствие. «Миг», — сглотнув, она сушевалась. «Прости, но нам надо расстаться». «Почему?» Тихо и обреченно спросил Микард, на что Эвелина тяжко вздохнула. «Если ты спрашивал о моем состоянии, наверняка знаешь, что мой дар, что он едва не выгорел, и я не смогу более работать у перворазлома, да и вообще не представляю, чем я буду заниматься». «Разве это важно?» Эвелина посмотрела на Микарда, сталкиваясь с его удивленным взглядом и попыталась улыбнуться в ответ на его мягкую улыбку. «Лина, понимаю, не время и не место, но я предлагаю связать наши жизни браком, конечно, после того, как ты разведешься. Ты стала мне очень дорога. Очень!» произнес Микарт проникновенно, сжимая ее ладони и прикладывая к своей груди. «Я клянусь, что буду обеспечивать тебя и сына, и тебе не нужно будет работать». «Я приму твоего сына и клятвенно заверяю, что всегда буду заботиться о нем. Только прошу тебя, дай мне шанс». У Эвелины промелькнула мысль, что она могла бы дать ему надежду, но сразу же отмела ее. Она не любила его и не пылала, не тянулась к нему. «Мик, я не могу», – прошептала и попыталась вытянуть свои ладони из нежного захвата. Но Микарт удержал. «Сейчас у меня очень сложная ситуация, и я...» «Мне нужна реабилитация. Мне нужно позаботиться о сыне и решить, чем заниматься дальше, как жить. Мне нужна передышка, чтобы переосмыслить случившееся, понимаешь?» Она отважилась поднять на мужчину взгляд и тотчас прикусила губу. В глазах Микарда сквозила такая тоска, что у нее сердце сбилось с ритма. «Прости меня», – прошептала вновь, опуская взгляд. «Не отказывай, прошу тебя», – попросил Микард. «Просто подумай и...» «Мне нужно уехать». Покачав головой, Эвелина все же высвободила свои ладони. «Куда?» «Не знаю. К морю или в отдаленную деревушку поближе к лесу. Ну уж точно подальше от гор». Усмехнулась Эвелина. «Я просто хочу отдохнуть и набраться сил». «Я буду ждать». Микарт встал и уже подошел к двери, как и Эвелина его позвала. «Мик, не надо». «Я не люблю тебя». Все же решилась на признание. «Тебе нужно время». Подавленно ответил Микард. «Я подожду». «Напиши мне через месяц». Евелина в ту ночь так и не уснула. Было сильнейшее желание согласиться на предложение Микарда, но, увы, понимала, что не чувствует к нему ничего, кроме благодарности. Она хотела почувствовать себя желанной, хотела страсти, но не думала, что у него вспыхнут к ней такие глубокие чувства. Размышляла, а что, если дать ему шанс, и тотчас скачала головой. Она не может до конца открыться ему. Знала, он не в силах защитить Ленара, и ей придется самой искать выход из этой ситуации. И что изменится? Всего лишь поменяю мужей, проверенного надежного Талрика на Микарда, о котором практически ничего не знаю. «А если пройдут его чувства, или он мне, в отмеску, расскажет кому-нибудь о Даре Ленара?» Задавалась вопросом Евелина и вновь вспоминала рассказ Айгварда о жизни Криса. Вот при этом ее сердце сбивалось с ритма, а душа начинала плакать. Она в который раз спрашивала благостных, за что ей выпали такие испытания. Задыхалась от гнева на Кристона и понимания что он такой же заложник мерзостных интриг его матери и Вигдис. Спрашивала саму себя, смогла бы она простить его, и тотчас гнев нажимала кулаки, еле слышно шипя сквозь зубы. Ни за что. Он мог мне рассказать, мог просто поговорить. В памяти всплывали слова Айгварда о том, что у нее не было шансов оправдаться, и понимала, что он прав. И это удручало, рвало душу. В итоге, когда наутро в палату вошел Тарик, ему вновь пришлось идти за успокоительным настоем. Выслушав рассказ мужа о том, что кровь у Ленара Айгвард взял, и сейчас Кристина ищут, используя кровь сына, как маяк, Эвелина и вовсе впала в нервное состояние, не в силах усидеть на месте. «Сколько могут искать? А если не найдут? Что Айгвард скажет про кровь? Откуда взял?» Айгвард всем сообщил, что отправлялся. «Перерыть запасники в канцелярии королевства». Сказал, что обнаружил чудом сохранившуюся ампулу с кровью его матери. Ну а так как он его друг, соратник, кровь, конечно, никто проверять не стал, и тайна, чья она, не откроется. Но а на остальные вопросы могу только сказать, что надо ждать». Развел он руками. Переживая и нервничая, Эвелина попросила Талрика рассказать о сыне, а когда узнала, что у Ленара, как, впрочем, и у нянечки Иринальда, все хорошо, взволнованно спросила. «И что же теперь? Айгвард знает про убежище и где находится домик. Опять заново искать?» Он не расскажет, ведь поклялся скрыть тайну алинари Ленаре. «Да если бы хотел, давно рассказал о своей догадке Кристену, но не сделал этого». «Вот и меня терзает этот вопрос», — нахмурилась Эвелина. «Почему? Ты как думаешь?» «Даже предположить не могу», — покачал головой Талрик. «Я хотела спросить, ты планируешь остаться здесь или поедешь со мной в деревушку?» «Ну куда я без вас?» Улыбнувшись, Талрик приобнял Эвелину за плечи и отстранился. Сейчас придет целитель, еще раз тебя осмотрят, и если все будет хорошо, завтра мы можем отправляться. Время за разговорами пусть и тянулось медленно, но эвелина хоть немного отвлеклась от тревоги и переживаний. Ближе к вечеру тарик уехал, чтобы подготовить все к отъезду, а ночью к ней с посланием пришла одна из медсестер. Едва ли не вырвав записку из рук женщины, Эвелина бегло прочитала послание и со слезами облегчения выдохнула. «Нашли! Слава благостным, он жив!» Как бы Ивелине не хотелось, как бы не трепетало мотыльком сердце, но она решительно отказалась навестить на которого разместили в этом же центре, но в другом крыле. Эгвард сообщил ей о его тяжелом состоянии и что Крис не приходит в себя. Душа рвалась, тянулась и молила навестить его, увидеть хоть на секунду, а, может быть, позвать, чтобы он, услышав, очнулся. Но, сжав в стальном капкане свои чувства, она рано утром выписалась из центра, и уже в полдень они с Талриком покинули город. Эферкат мягко покачиваясь, увозил супружескую пару все дальше и дальше. Но как бы Эвелина не хорохорилась и как бы не выдавливала из себя бодрые улыбки, Чувство вины разъедало душу.